научившие самолёт летать. Первый полёт двух американцев, братьев Райт, старшего Уилбера и младшего Орвилла на аппарате Флайер 17 декабря 1903 года с двигателем внутреннего сгорания удивил и американцев, и европейцев. А 2 года спустя братья совершили полёт на самолёте собственной конструкции с мотором. Их главная заслуга заключалась в том, что они, экспериментируя на земле в аэродинамической трубе, открыли так называемые три оси вращения самолёта: продольную, поперечную и вертикальную, что обеспечило равновесие во время полёта. В этом заключалось принципиальное отличие их аппаратов от тех, которые конструировали в то время. Увлечение техникой началось в детстве с игрушки аппарата незамысловатой конструкции типа вертолёта из бумаги, бамбука и резинового моторчика. Он взлетал и держался в воздухе, а когда игрушка сломалась, стали делать свою. Братья не пошли по стопам отца, епископа Евангелической церкви в Милвиле, штат Индиана, а приобрели небольшой магазин, в котором стали продавать печатные прессы, двигатели и входившие в моду велосипеды. Интерес к полётам появился у братьев в 1890 году, когда они жили уже в Дейтоне, штат Огайо, и прочитали в газетах о полётах немецкого инженера Отто Лилиенталя, который разработал, построил и сам испытал 11 летательных аппаратов. Лилиенталь изучал строение крыльев птиц, их полёт. Его планеры летали как птицы. Не всё ему удавалось, но он совершил свыше 2000 полётов. А если к планеру приделать мотор, тогда можно совершать большие перелёты. Эта идея так увлекла братьев, что они стали собирать все публикации, связанные с воздухоплаванием. В августе 1896 года Лилиенталь погиб во время своего полёта в Берлине. Эта весть произвела на братьев огнитающее впечатление. Они всё больше склонялись к мысли, что летательному аппарату нужен двигатель, при помощи которого человек мог бы им управлять. Свои эксперименты братья начали в 1899 году. Первыми в небо они запускали воздушные змеи. Наблюдая за их полётом, они поняли, чтобы сделать поворот, змей должен совершить крен, точно так, как это делают птицы. Значит, неподвижное крыло должно иметь свои рули элероны. Они снова испытывали воздушные змеи и тросами с земли поворачивали эти рули. Змеи их слушались. Затем братья стали экспериментировать с планерами, но вместо человека в кабину они клали мешок с песком. Ездили на велосипедах с приделанными к ним крыльями и в конце концов создали аэродинамическую трубу, чтобы определить подъёмную силу. Они убедились, что аппарат слушается человека, поворачивает, если у крыльев возникает перекос. Поворот может осуществляться в ту или иную сторону с помощью крена, разнонаправленно повёрнутых углов крыла, а подъём на нужную высоту будет происходить с помощью специального горизонтально лежащего впереди плоского руля. Уилбер и Орвилл всё конструировали сами: деревянный каркас аппарата, два деревянных пропеллера, бензиновый двигатель и цепную передачу, как у велосипеда. После первого успешного испытания они сделали еще две модели, которые, правда, пролетали всего до 100 метров в длину при скорости 40 километров в час. Зато уже в 1905 году их «Флайер-3» пролетел 38 километров за 33 минуты. Это был абсолютный рекорд. Создав свою компанию, братья постарались наладить контакты с армией США, чтобы привлечь внимание военных к своим машинам, Они демонстрировали им свои управляемые аппараты, умеющие летать по кругу. Такое никому в то время ещё не удавалось. Но у братьев бывали и неудачи. Они не раз падали на землю, ломали кости, лечились и продолжали своё дело. Начиная с 1908 года они ездили в Европу и там показывали свои машины, которые вызывали всеобщее восхищение. 4 октября 1909 года во время празднества в Нью-Йорке Уилбер совершил полёт над городом, сделав круг над статуей Свободы. Это был последний триумф обоих братьев. В 1912 году Уилбер заболел брюшным тифом и умер. Орвилл продал компанию и самолётами больше не занимался.